Глава двадцать восьмая. Незваные гости. Под черным куполом царила почти полная темнота. Дракончик мерно сопел у Кэвина под рукой, а с другой стороны лежала Саньяра. Стало неловко. После всего не случившегося Кэйв чувствовал себя до да глупо. Может, ему вообще показалась ответная реакция девушки, и он все себе напридумывал? — Рука мехи осторожно дотронулась до его плеча и спустилась по руке, коснувшись пальцев. Мак сглотнул и сжал в руке узкую ладонь. А еще вспомнил, что он мак, и незвадные гости, кем бы они ни были, пока не успели подняться в крепость. В заклинании видения все выглядело размытым и словно в дымке, но черты лица Сони Кейф видел на удивление четко. Скорее всего, это его воображение компенсировало и дорисовывало то, что не улавливают глаза. И он не удержался от небольшой шалости, осторожно убрал ей свободной рукой выбившуюся прядь за ухо, заметив, как Саньяра чуть вздрогнула и закусила губу. Дракон по-прежнему спал, тепло купола грело, а чернильная темнота мягко окутывала и словно подбадривала. «Когда, если не сейчас?» Ладонь Кевина задержалась у девушки на затылке, перебрав мягкие локоны из почти рассыпавшейся косы, скользнула по щеке, очертила линию подбородка и дальше вниз по шее. Он видел ее, находясь очень близко, почти вплотную, не решаясь преодолеть те последние разделяющие их сантиметры, но и не в силах убрать руку, скользившую кончиками пальцев по тонкой шее, задевая жилку пульса. а еще ощущал ее эмоции, такие яркие в абсолютной темноте. Она же лежала и ловила его дыхание, близкое и горячее, невидя, чувствуя, кажется, даже слыша биение сердца. Или это ее собственное стучало так громко, и, не выдержав, потянулась к нему первое. Это какое-то особое притяжение и магия, сопротивляться которой не было сил, да и желания. а после прикосновения мягких губ и мир Кейвина погрузился во тьму. Магическое зрение слетело, концентрация была потеряна, эмпатические щиты тоже разлетелись в дребезги, и различать свои и чужие эмоции в этот миг Кейв не мог. Очнулся он только когда услышал голоса и почувствовал, как напряглась соня. Маг чуть отодвинулся, но ее руку не отпустил. Второй же нашарил дракона, убедившись, что он все так же спит. Вовремя дали Беладонну. «Твою ж мать!» — раздалось прямо возле них. «Я ж говорил, ничего тут нет, только лезли зря. Все равно стоит проверить». Ни один из голосов Кейву знаком не был. «Что-то не так с этой крепостью. Не зря же мы не могли ее так долго найти. Да потому что снегом все замело, хрен поймешь, где среди скалы те руины искать». Раз залезли, значит, осмотрим. Главное, все равно потом спросит. Ну, проверяй, раз такой умный. тебя деньги за что платят? За то, чтобы ты ныл целыми днями? А ты у нас, смотрю, труженик прям выискался. Всем же ясно, что дракона маг прибрал. Прижали бы его чутка, уже бы нашли эту скотину. Мага трогать невелена, как и дракона. Сказано же, проверить по-тихому. Они оба живые нужны. Но он же точно в лесу где-то бродит. Странно, что мы его не встретили ни разу. Узнать бы, чем он вообще занимается, небось, какими-то мерзостями. Ты б не лез на рожон, — посоветовал ему более умный напарник. И держался подальше. Вон, двое умников к нему уже сунулись. До сих пор отойти не могут. — Ага, а мы маемся тут не пойми чем, — цыкнул неизвестный искатель и пнул купол. Тот загудел. Дракон под рукой у Кевина заскребся, просыпаясь исходу пытаясь понять, где очутился. Маг покрепче прижал к себе детеныша, чтобы не рыпался. «Что за...» Снаружи послушалось какое-то шевеление. «Еха! Уходим! Скорее!» Последний крик потонул в зловещем шипении ветра, различимым даже под куполом. Несколько минут до них еще доносились удаляющиеся крики и ругань, А потом всё стихло. Кейф осторожно выглянул, убедиться, что они снова одни. «Думаю, они сюда больше не сунутся», — со смешком заметил Мак и активировал механизм купола, позволяя всем выбраться наружу. «Ты слышал, что они говорили?» — требовательно спросила Меха. «Что меня не будут трогать?» — улыбнулся Кевин. «Что от тебя все равно не отстанут». Я и «Я не ждал». — пожал плечами маг. Не — Не беспокойся. Он примирительно улыбнулся, стараясь не отводить взгляда и не вспоминать, что только что произошло. А как себя вести? Теперь с девушкой он не представлял. Надо что-то сказать или сделать. Саньяра только вздохнула. — Мы так и не измерили дракона, — напомнила она. Вернуться к делу было проще всего. Саньяра быстро и профессионально измерила дракона — которому трудно было устоять на месте. Он крутился волчком, пытаясь дотянуться до рулетки, и Мехе пришлось постараться закончить все побыстрее, а Кеева выпало держать длинную и верткую шею. «Надо бу — Надо будет ему на шее воротник надеть, — заметил Мак, — а то снимет фиксацию. — Насчет фиксации, — Соня записала грифелем в блокноте цифры. — У меня тут возникла одна идея. сделать внешний каркас со спицами, уходящими внутрь. Хевин наморщил лоб, пытаясь представить конструкцию. «Я сделаю чертеж, и завтра тебе все покажу», — пообещала девушка. «Делать ее, конечно, будет непросто, зато мы сможем развести крылья в нужном положении и растянуть лопатки, чтобы правильно зафиксировалась и при необходимости изменять всю систему, ослабляя ее по мере выздоровления». У мехи перед глазами уже крутились основные детали и узлы, она в голове уже прикидывала, какие материалы лучше использовать. Мелькнула мысль, а подойдет ли потом аналогичный прибор для людей при повреждениях кости. Конечно, драконовской регенерации больше никто похвастаться не сможет, но было бы интересно попробовать. Саньяра уселась на теплый копол и углубилась в расчеты. Крепить придется прямо на гребень позвоночника — Благо, у дракона он толстый, из него еще шипы выходят, и шанс задеть спиной мозг невелик. Второй упор как раз в лопатку, в обе лопатки для симметрии, остальные распределить по костям крыльев. Несколько шарниров между основными дугами. «Это она? Фиксация?» — пораженно спросил у увлекшейся мехи маг, подошедший и заглянувший в ее записи. Саньяра, ненавидящая, когда лезут в процессе работы, тут же захлопнула блокнот. Типа того. Девушка усилием воли убрала пищей принадлежности обратно в сумку. Дракон, свернувшимися совами, громко чавкая еле принесенную Кевином снеть Перед драконом лежала внушительная такая куча. И ведь это еще совсем детеныш. А как ты его назовешь? Кого? Дракона. Пора бы дать ему имя и находишь соню с со усмешкой посмотрел на мага забывающего о таких элементарных вещах как-то не думал и кейф всерьез задумался какую кличку можно дать дракону в голову сразу приходили словечки типа огненосный вихрь пламенный возможно потом они ему и подойдут но сейчас наблюдая как мелкий бочком приближается к въеха надеясь урвать и их порцию, а те делают вид, что не замечают, и ждут, пока он подкрадется поближе. Дракон слишком близко подобрался к совам, а те вспорхнулись со своей едой в клювах, пролетели над землей и подхватили когтистыми лапами заодно и то, что маленький несмышленыш оставил без присмотра. Дракон заревел, въехав летели на стены и принялись там уже неспешно и с наслаждением уминать добавку. «Может, прикажешь им вернуть?» Соне стало жалко расстроенного дракончика. «Думаешь, послушаются?» — засмеялся Мак. «Ничего, умнее будет». «Так что с именем?» «Не знаю». Кевин снова посмотрел на дракончика, теперь бдительно охраняющего остатки своей еды. «А ты ж что предложишь?» «Я?» — поразилась такому перекладыванию ответственности девушка. «Хотя...» «Уголек». такой темный и горячий, и когда-нибудь до да вспыхнет. «Уголек», — протянул Мак. «Мне нравится». И сразу примерил его к дракону. «Эй, уголек!» И детеныш поднял голову, но тут же бдительно опустил ее обратно к еде. Знает он эти коварные приемчики. Кейв с Соней переглянулись. «Вот и придумали», — заключил Мак. «Мы». с нажимом произнесла Меха. «Ты молодец», — отметил Кевин. «Сразу бы так», — приняла обиженный вид Саньяра. Э, «Разве ты не знаешь?» Кейв пристально посмотрел на нее, но Соня отвела взгляд. «Все равно надо говорить», — тихо заметила девушка. Вот только Мак не понял, относится ли это к имени, или Меха имела в виду что-то другое. Пора было собираться идти назад. Темнело уже рано, а Кейв твердо намеревался вернуть Соню домой засветло. Пусть он и отмахивался от слов неизвестных искателей дракона, но это про него. Рисковать с девушкой маг не собирался. Обратный путь получился тяжелым не столько из-за усталости, сколько из-за молчания, оказавшегося в тягость даже неразговорчивому Кейву. Он пытался разговорить с Аняру, но то или обиделась, или обдумывала свое новое устройство — для фиксации костей, но разговор не поддерживала, отвечая предельно лаконично и с явной неохотой. Ближе к городу Кевин взял ее за руку, пояснив, что так ему проще накладывать отвод глаз на двоих. меха фыркнула вспомнив, что раньше он неплохо обходился без физического контакта, но руку не убрала. Около дома Сони Мак замялся. Он предполагал, что расстаться надо как-то по-особенному, Вот только, глядя на не слишком радостную девушку, поцеловать ее не решился. «До свидания», — скорее спросил, чем пожелал он. да завтра», — согласилась Саньяра. «Вечером покажу, что у меня получается». Кейв кивнул и развернулся. «Кевин?» «Да». «Будь осторожен». Мак отвернулся, стараясь не показывать разочарование. Если бы она сейчас предложила зайти, Хоть на ужин, хоть на чашку чая, да хоть в мастерскую гвозди собрать. Он бы согласился. Но предложение так и не последовало. Соня скрылась за дверью дома, а Кевин уже осталось возвращаться в бордель. И впервые неприхотливый Кейв подумал, как же там на самом деле неуютно.